Глава двадцать седьмая Альтадиум «Я сделала все, что могла», — шепнула Хорда и Тюдизовна. Фаняша распахнула глаза и увидела краешек темно-бордового плаща, исчезающего в густом тумане. Место, где она оказалась, было окутано прохладой и мглой. Плотная темно-серая дымка позволяла видеть не дальше вытянутой руки — Откуда-то издалека доносился глухой размеренный стук, словно тикали старинные часы. Вся атмосфера вызывала у Фаняша ощущение безысходности, тревоги и напряжения. «Добро пожаловать в Альтадиум!» прозвенел холодный голос и трижды отозвался эхом. От неожиданности Фаняша вздрогнула и растерянно посмотрела на учительницу. «Тут же ничего не видно», – зашептала она, не понимая, как можно проводить экскурсию в таком тумане. «Здесь пока нечего смотреть. Это приемная», – ответила Хорда и Тюдизовна и погладила испуганную девочку по голове. «Начнем нашу экскурсию с первого уровня», – снова загремел голос, и Фаняша почувствовала, как плотная серая мгла начала темнеть и сжимать ее со всех сторон. Звук тикающих часов становился громче и быстрее, пока не превратился в один невыносимо громкий раздирающий гул. Фаняша зажмурилась, закрыла уши руками и закричала, что есть силы. Она готова была разрыдаться от страха и острой боли, которую ей доставлял этот пронзительный звук и обжигающая давящая мгла. Но вдруг все прекратилось, словно и не было ничего». Стало очень тихо и спокойно. Свежий приятный ветерок пощекотал лицо девочки, и она приоткрыла глаза. Фаняша оказалась в огромном прозрачном переливающемся шаре, который словно гигантский мыльный пузырь мягко парил по бескрайнему серому небу среди легких облаков, похожих на клубы дыма. Рядом она заметила еще несколько таких же шаров с ангелами в них. «Наверное, это победители соревнований по клаудсерфингу из других городов», подумала Фаняша и стала рассматривать посетителей Альтадиума. Ей было интересно, как выглядят ангелы из других городов. Отличаются ли они чем-то от жителей Урбазиума? Ведь у них совсем другие люди и другие задачи. Она даже предположила, что может быть похожа на кого-нибудь из них. Но, к сожалению, расстояние между шарами и проплывающие облака не давали фаняши возможности разглядеть что-либо особенное. Обычные ангелы со сложенными крыльями в однотонных платьях и костюмах. Первый уровень Альтадиума, Занимает департамент жизнеобеспечения, прозвучал все тот же холодный голос и снова отозвался эхом. Фаняша начала искать источник звука. Он словно находился внутри ее шара. Но заметив, что другие ангелы также суетливо озираются по сторонам, девочка поняла, что он звучит для всех одинаково. Большинство ангелов, люди, которых преждевременно ушли из жизни. остаются на первом уровне Альтадиума. В это мгновение облака расступились, и Фаняша увидела вдалеке бесчисленное количество сеток и таблиц, расположенных под разным углом друг к другу. Издалека все это напоминало черно-белые черновики рисунков, наброски, карандашные заштрихованные эскизы – Присмотревшись, она разглядела огромное количество длинных полупрозрачных коридоров, которые соединялись серые помещения, напоминающие соты. А в них, как пчелки, трудились ангелы, склонившись над чем-то, что было сложно разглядеть на таком расстоянии. На первом уровне Альтадиума сортируют облака для легкой и тяжелой промышленности. Отсюда они идут на строительство домов, «Изготовление мебели и одежды», – снова заговорил голос. «Также здесь создают книги жизни, изготавливают нимбы, все необходимое для жизни ангелов». «А мы можем подлететь поближе, чтобы было лучше видно?» – спросила Фаняша, обращаясь куда-то вверх шара. Но ответа не последовало. «Ну и ладно», – буркнула девочка себе под нос. «Можно и не подлетать ближе». Этот первый уровень альтадиума выглядит совсем непривлекательно. Фаняша сморщила носик, словно почувствовала неприятный запах. «Тиназа, ангел мамы Алисы, наверняка не знает, как тут все устроено», размышляла Фаняша, разглядывая черно-белые коридоры. Иначе бы она не стала так сильно сюда стремиться и обращалась бы с Ритой совсем по-другому. «Вот бы ей обо всем этом рассказать». И вообще, если бы всем ангелам показывали этот первый уровень Альтадиума, то они бы лучше заботились о своих людях, старались уберечь их, чтобы избежать такого будущего. Первый уровень Альтадиума является важной и необходимой составляющей нашего мироздания, словно отвечая на рассуждения Фаняша, продолжал голос. А теперь приготовьтесь к переходу на второй уровень Альтадиума. В это же мгновение шары с ангелами подхватил резкий поток ветра и, раскручивая, понес их вверх. Как все быстро, удивилась Фаняша. Она старалась зацепиться за скользящую поверхность и удержаться на одном месте, но прыгающий, крутящийся шар то и дело сбрасывал ее с одной стороны и перекидывал на другую. На мгновение шары с ангелами погрузились в полную темноту, и затем снова выскочили на свет. Словно мячики, брошенные в реку, они оказались на просторах бескрайнего голубого неба среди кудрявых белоснежных облаков. «Это второй уровень Альтадиума», – прозвучал голос. «Слева от вас находится департамент образования». Фаняша посмотрела влево и увидела вдали огромное облако треугольной формы. «Все облако дрожало, словно оно не было реальным, а являлось лишь рябью на воде. Справа от вас департамент почты!» – продолжал комментировать голос. «И прямо над вами находится Академия снов!» «Интересно, а есть ли тут какая-нибудь связь с теорией трех ветров?» – подумала Фаняша, разглядывая причудливые дрожащие сооружения. Департамент образования по форме напоминает треугольник, департамент почты – круг, а Академия снов – квадрат. «Если в этом мире все не случайно, то, может быть, и в этом есть особый смысл?» – размышляла Фаняша. «Если разобраться, то департамент образования наверняка не просто так именно треугольной формы, Ведь сама суть образования, как и Красный Ветер, заключается в активности движении вперед, напоре и росте. Департамент почты круглой формы, ну, тоже сходится. Почтальоны отвечают за выбор людей для ангелов, ангелов для людей и доставку новорожденных ангелов семьи. А еще в этом департаменте есть Центр Соединения Сердец. Тут желтый ветер как раз в помощь. Потому что спешка совсем ни к чему И бывает лучше даже сделать шаг назад И дождаться наиболее благоприятных условий Чтобы не ошибиться Чтобы все в итоге сложилось так, как надо Плюс к этому почтальона фотографируют И собирают архивы, чтобы потом Можно было сделать шаг назад И заглянуть в прошлое Тоже подходит для желтого ветра Так, а Академия снов квадратной формы «Ну, конечно, как же иначе? Синий ветер тут как раз кстати. Остановка, заморозка. Чуть подул, и ты уже замер, то есть почти уснул. Усилился ветер, и вот ты уже в полуобморочном состоянии. Самое время смотреть сны». Фаняша ощутила гордость и радость от того, что ее размышления выстроились в такой интересный логический ряд. Она улыбнулась сама себе и хотела было снова погрузиться в мысли, как вдруг почувствовала, что кто-то толкнул ее шар. Обернувшись, она увидела Эльдареля, который каким-то невероятным способом управлял шаром. «Эй, что ты здесь делаешь?» Округлив глаза от изумления, воскликнула Фаняша. «И как ты этим управляешь?» Закричала она, что есть силы, но быстро поняла, что он не слышит ее. Эльдарель помахал девочке рукой и, ускорив движение, скрылся среди других шаров. Фаняша осталась в недоумении, не понимая, каким образом Эльдарель тоже оказался в Альтадиуме. Согласно правилам соревнования по клаудсерфингу, на экскурсию может попасть только один победитель от каждого города ангелов – И в Урбазиуме победила Фаняша. Или нет? А теперь приготовьтесь к посещению верхнего уровня Альтадиума, прогремел голос. Ой, что значит приготовьтесь, оглядываясь по сторонам, подумала Фаняша. Раздался громкий и резкий хлопок, словно ее шар лопнул. Девочка очутилась в полной темноте. и начала стремительно мчаться, разрезая ветер, только не вниз, а вверх, словно ее затягивала огромная, мощная, бесконечная труба. Снова раздался резкий хлопок где-то недалеко от нее, и полет вмиг прекратился. Фаняша зависла на одном месте в виде морской звезды и начала слегка покачиваться на невидимых волнах. Было такое ощущение, словно она Соприкоснулась с пространством Которое имело другую плотность И оно мягко держит ее Не позволяя погрузиться Глубже в себя Я помню это ощущение Мелькнуло в голове у Фаняши Помню, как в жаркие летние дни Подолгу лежала в прохладном озере Лицом вниз, покачиваясь На едва заметных волнах И рассматривала то, что происходит Под водой Причем там не было разноцветных рыб И причудливых кораллов Которые показывали на уроке Про подводный мир в младшей школе ангелов Только темно-зеленые водоросли Серые переливающиеся камни И коричневый песок Но это было необыкновенно красиво И так хорошо и приятно Просто лежать на воде И смотреть вниз Не думая ни о чем «Даже не дышать, просто быть, просто парить, а потом почувствовать, что необходимо сделать вдох, поднять голову от воды, вобрать побольше воздуха и снова погрузиться в этот завораживающий мир». «А вот и подводный мир», – подумала Фаняша, когда где-то под ней темнота начала рассеиваться – И стала проявляться разноцветная, необыкновенно красивая картина Девочка увидела живописную полянку, усыпанную бутонами гигантских цветов Все вокруг было пронизано лучами солнца и переливалось всеми цветами радуги Каждый цветок был неповторим и каждый исполнял свой собственный уникальный танец Один мерцал, словно был усыпан тысячами звезд разных оттенков фиолетового. Другой, желтый и пушистый, был похож на сказочное животное. Лепестки третьего цветка открывались и закрывались, приковывая взгляд и словно приглашали нырнуть в его алый центр. Некоторые цветы, наоборот, прятали свою сердцевину за широкими переливающимися листьями – «Где-то в самом центре этой полянки расположился белоснежный цветок, похожий на лотос, а вокруг него, словно бабочки, летали разноцветные лепестки. Как волшебно, как красиво!» – подумала Фаняша. Ей даже захотелось поднять голову, чтобы сделать вдох, но она быстро осознала, что в этом нет смысла, и засмеялась сама над собой». Перед вами верхний уровень Альтадиума, прокомментировал голос. Здесь находится дом рождения ангелов, центр перерождения душ, лавариум, лаборатория архангелов, большая обсерватория архангелов, большой зал для проведения слетов архангелов, центральный храм для проведения совета душ и другие важные отделы. «Подождите, пожалуйста», – заволновалась Фаняша. «Зачем же так быстро? Я не успеваю все запоминать и не поняла, что и где находится. Наша экскурсия закончена. Благодарю всех за внимание. До скорых возможных встреч!» Тем же бесстрастным тоном сказал голос. Сказочную полянку накрыла тьма, и снова появилось ощущение стремительного падения в неизвестном направлении в полной темноте. Как это до свидания! А я! А как же обсерватория? Я же победила! И где же мой приз? Так нечестно! растерянно кричала Фаняша, беспорядочно размахивая руками и ногами, пытаясь побороть ветер. Здесь всегда все честно, произнес уже знакомый голос. И Фаняша оказалась лицом к лицу с тем самым архангелом, который был председателем Совета жюри на соревнованиях по клауд клаудсерфингу.